Глава 7. Волшебный бал для Клеопатры. Над образом для бала маскарада думали недолго. Все решило, новая Дашкина прическа Чикаго двадцатые годы прошлого века, уверенно заявила тетя Лида, затягиваясь длинной тонкой сигаретой. Иркина мама была помешана на бродвейских мюзиклах и томных дамах с перьями в волосах и густо подведенными глазами. Насколько образы в тете Лидиных мечтах соответствовали историческим реалиям, Дашка не знала и не была уверена, что хочет узнать. Мама сморщила нос, замахала рукой, прогоняя сигаретный дым и изрекла. «Нет-нет, Лидочка, это слишком туманно и вульгарно. Нужно больше конкретики и изящества». Клеопатра. Образ роковой красавицы Дашку вдохновил больше, и девушка с воодушевлением начала подбирать наряд. Остановилась на не совсем традиционном костюме, решив классическое белое платье-тунику заменить никогда не устаревающим черным платьем в пол. Оно в Дашкином гардеробе уже имелось. Больше девушка от образа отступать не стала. Длинные черные стрелки над глазами, золотая диадема на лбу, широкий пояс, браслеты, колья, шейник и сандалии с тонкими золотыми ремешками. Маска к этому костюму не очень шла, но Даша помнила слова Вадима про то, что маска рушит многие преграды и позволяет создать иллюзию неузнанности. Быть может, Вадим сегодня сделает вид, что совсем не знает Дашу и уж тем более не помнит, какой возраст девушка указала в анкете. «Ты очень красивая», — сказал он при встрече. Кивнул в сторону заполненного народом зала и, грустно улыбнувшись, скрылся в толпе. Почему-то после этих слов захотелось уйти. Было в комплименте нечто такое, что заставляло Дашку понять, маска не решит проблемы. Девушка чувствовала себя немного чужой. Ребята познакомились друг с другом давно, а она новенькая. И поэтому вести себя непринужденно было тяжело даже при отсутствии Аллы и Ксюши. А уж когда эти две фурии рядом, и просто невозможно. Поэтому Даша встала немного в стороне, не решаясь подойти к капуэристам. С такого расстояния она чувствовала себя в безопасности и могла спокойно рассматривать весело смеющегося Вадима. Он был в костюме Зорро. Темное пятно на фоне праздничной блестящей толпы. Широкие плечи, обтянутые черной летящей рубашкой, узкие джинсы с широким кожаным ремнем маска и шляпа. Он словно сошел с экрана, красивый и благородный герой, который на самом деле просто чья-то выдумка. Вот и Дашке казалось, что Вадима она выдумала, по крайней мере того, с которым пила кофе чуть больше месяца назад. Ты что стоишь одна? Лиса не стала мучиться, и костюм себе подобрала рыжий и пушистый. Густые медные волосы собраны в конский хвост, на лице озорная маска с изображением лисьей мордочки, короткая меховая юбочка, открывающая длинные загорелые ноги, и меховая жилетка, надетая на черный обтягивающий топ. «Лиса, Алиса, а где же твой кот Базилио?» со смехом спросила Дашка. «Видимо, нашел себе какую-то кошку». Хмуро выдала лиса и кивнула в сторону Ксюши, отчаянно флиртующей с Ромычем. Девушка и правда сегодня была женщиной-кошкой в обтягивающих кожаных штанах, откровенном топе и маске с ушками. Ромка то и дело бросал тоскливые взгляды в сторону лисы, но решимости уйти от настойчивой Ксюши ему не хватало. «Почему ты это терпишь?» возмущенно спросила Даша. «Ты же ему нравишься, это видно». «Ну, судя по всему, недостаточно». Лиса пожала плечами и, тряхнув рыжим хвостом волос, потащила Дашку танцевать. «Да ну этих мальчишек, сегодня праздник. Не хочу даже думать о них. Будем танцевать и отрываться. Когда еще представится такая замечательная возможность? А потом мне не нужны нерешительные». «Наверное, ты права». Пробормотала Даша и двинулась вслед за подругой в танцующую толпу. Девушка больше не поднимала тему отношений Лисы и Ромки, но не могла смотреть на печальную подругу и отчаянно ищущего пути отступления Ромыча. В конце концов, она решилась. Дождалась, когда весело щебечущая Алла схватила Ксюху за руку и уволокла из зала. На счастье, к Лисе в это время подбежали два совершенно одинаковых ангелочка с проволочными крыльями. Близняшки. Весело смеясь, попросили угадать, кто есть кто сославшись на то, что сегодня в их одежде где-то есть ленты разного цвета. Лиса включилась в увлекательную игру, а Даша решительно подошла к Ромке и дернула его за рукав со словами. «Неужели тебе это нравится?» «Что именно?» Они с Дашей почти не общались, и напористость девушки вызвала у парня инстинктивное отторжение. Он даже немного отступил. «Ну то, что за тебя уже все решили!» Заманили словно муху в паутину, оплели и готовятся сожрать. «И знаешь что?» «Сожрут. Думаю, сегодня и сожрут». «Ты сумасшедшая, да?» — напрягся парень. «О чем ты вообще говоришь?» «Ксюша, она же ведь совсем тебе не нравится. Ни капельки». «А тебе-то какая разница?» — возмутился Ромка, готовясь уйти. «Мне никакой. А вот за лесу обидно. Хотя это твое дело. Хочешь, чтобы решали за тебя? Валяй. У Ксюши это получается великолепно». Разгневанная Даша развернулась на каблуках и, даже не выслушав ответа Ромыча, нырнула в толпу. «Ты сегодня невероятная!» Сзади за руку Дашку поймал Максим. «Странно видеть русского богатыря в образе Джека Воробья», засмеялась девушка. «Но тебе идет этот хулиганский костюм». Макс не ответил, только улыбнулся и, притянув девушку к себе, сказал. «Медляк, потанцуем?» «Не лучшая идея», насторожилась Даша. «Сейчас примчится Алла, и будет скандал». «Мне все равно». Макс решительно обнял Дашу за талию, и девушке ничего не оставалось, кроме как послушно следовать за ним в центр зала. «Она и так меня не любит». «Не все ли равно?» «Не знаю. Наверное, все равно». Пожала плечами Даша, смиряясь. У Макса было открытое русское лицо с сильным подбородком, улыбчивыми губами и светлыми глазами. «Почему ты без маски?» спросила она, отмечая, что у парня удивительно длинные ресницы. Только светлые и пушистые, поэтому не сразу заметные. «А мне нечего скрывать?» Снова открытая улыбка. Вадим говорил, что маска — это возможность остаться неузнанным или стать на вечер кем-то другим. «Ты сегодня хочешь притворяться? Играть какую-то роль?» — Вкрадчиво спросил парень. «Может быть». Даша не хотела меняться. Она хотела изменить ситуацию и, возможно, партнера по танцам. «А я нет. Я всегда остаюсь с собой. Маски рано или поздно приходится снимать, и потом кому-то может стать очень больно». «Почему?» А вдруг ты слишком хорошо сыграешь роль, и кто-то тебе поверит: Не люблю врать. Я тоже, но есть вещи, которые нелегко сделать без маски. Так, может быть, они того и не стоят? Спасибо за танец. Макс шутливо поклонился и отошел, а Даша наконец заметила, с какой злостью на нее смотрит Алла. Блондинка не осталась без партнера, но, похоже, все это время не спускала глаз с Макса и Даши. Даша ее отчасти понимала, но признавала, что злость соперницы приносит удовлетворение. Правда, девушка подозревала, что маленькая победа ничего не стоит. Похоже, остаток вечера придется провести на стороже. Он меня пригласил! подскочила обрадованная лиса и утащила подругу на подоконник делиться сплетнями. Ага, и смотри, он, по-моему, отшивает Ксюшу. Даша постаралась отключиться от собственных проблем и порадоваться за лесу. Видимо, разговор с Ромкой не прошел напрасно. Женщина-кошка, стоящая рядом с парнем, выглядела не лучшим образом. Даша видела, как сползает с ее лица улыбка. Ксюша, бросив что-то резкое, толкнула Рому в грудь и, развернувшись на каблуках, вышла из зала. «Я же говорю, мне нужны решительные!» Удовлетворенно заключила Лиса и сменила тему, переключившись на Дашкину личную жизнь. «А что у вас с Максом?» «Алла в бешенстве, это видно отсюда». «Ничего? Неужели?» Ты да ему, похоже, очень нравишься. Раньше он вообще от Аллы не отходил ни на шаг. А тут такая открытая демонстрация». Я удивлена. Он не нравится мне. Точнее, Даша задумалась, как бы донести свою мысль до Лисы, не сказав при этом лишнее. Точнее, Макс хороший, симпатичный, классный. Но... — усмехнулась Лиса. Но мне нравится не он. И я даже догадываюсь, кто... — помрачнела Рыжая. Но это ты зря. Почему? Потому что это глупо, раз. Из этого ничего не выйдет, два. Я ему нравлюсь. Не думаю. Я что, страшная? «Ты мелкая. Не вообще, а для него. Ну и что? Разве это проблема?» «Я не знаю, кому как. Для Вадима точно. Он никогда не будет связываться с кем-то из своих подопечных школьников. Он не такой». «Какой такой, Лиса?» Разозлилась Даша. В переложении подруги все и правда звучало как-то неприглядно. Он слишком правильный, слишком честный и слишком любит свое дело. «А вдруг?» «Даш, не нужно вдруг. Вдруг будет больно и тебе, и ему» но все равно ничего не получится. Ты говоришь так, словно знаешь его очень давно», задумчиво произнесла Даша, стремясь увести разговор от себя. «Я занимаюсь уже почти шесть лет. Когда пришла в клуб, Вадим был еще студентом и только начинал тренировать. Я действительно его знаю неплохо. Мы все знаем. Я хоть не всегда соглашаюсь с Салой, но в одном она права. Новички редко задерживаются надолго. Поэтому у нас большая текучка. Кто-то приживается, но большинство нет». Я, Макс и Ксюша ходим почти с первого дня. Алла уже четыре года. близняшки года два. Вот Ромыч появился относительно недавно. Год, может, чуть больше. А остальные новенькие, осенние. И хорошо, если к лету останется хотя бы кто-то. И это не мой снобизм или попытка доказать, что вы не справитесь. Это статистика. Я останусь. Если пришла только из-за Вадима, скорее всего, нет. Лиса соскочила с подоконника и направилась в сторону помахавшего ей Ромыча. А Даша осталась сидеть и обдумывать сказанное подругой. Впрочем, поразмыслить над словами ей не дали. «Я рада, что наконец-то ты одна». Даша посмотрела на приближающуюся к ней Аллу. Похоже, настал час расплаты за танец, которого Даша, в общем-то, и не хотела. Скандалы девушка не любила, а сражаться за не того парня совсем не было желания. Алле можно было и не надевать костюм снежной королевы. Холодом от нее и так разила за версту. «Я не понимаю, ты что, совсем обнаглела? Я же говорила, тебе не подходить к Максу! Возможно, ты не заметила, но я к нему и не подхожу!» Постаралась держаться ровно Даша. «Это он подходит ко мне!» «Повод задуматься, не так ли?» «Ах ты гадина!» Последний комментарий был излишним. Это Даша поняла. Когда Алла подскочила к ней, словно разгневанная фурия, и, схватив за руку, сошвырнула с подоконника. Девушка с трудом удержалась на ногах и удивленно уставилась на блондинку. «Ты совсем с ума сошла?» Мама всегда говорила Даше, что женские драки — моветон. И девушка никогда не думала, что может оказаться в эпицентре одной из них. «Это ты страх потеряла!» Даша очень не любила публичные скандалы и еще больше не любила, когда ей пытаются вцепиться в волосы. Она осторожно отступала и уклонялась, пытаясь прикрыться от нападок Аллы руками. На вопле шум уже начал оборачиваться народ. Подбежала лиса, которая попыталась угомонить Аллу, и подскочили Макс с Ксюшей. «Ты с ума сошла?» — набросилась брюнетка на подругу. «Нашла, где выяснять отношения. Неужели не могла дождаться, когда она пойдет в туалет? Мы же с тобой все решили». «Ксюш, это, по-моему, уже перебор», — возмутилась лиса. «Может быть, ты еще и меня подкараулишь у туалета?» «Лис», — смутилась Ксюша, — «ты другое дело». Лису не все в группе любили, и она никогда не была в дружеских отношениях с Ксюшей и Аллой. Но ее уважали, в отличие от еще не успевшей заработать себе авторитет Даши. «Ну ты дрянь, Алла!» — выдохнул Макс, приближаясь к Даше. «Ты не способна нормально вести себя». «Это ты не способен!» — взвелась девушка. «Я тут! Мы с тобой вроде бы встречаемся, а ты танцуешь с другой, как ни в чем не бывало. Это нормально?» «Ну и ты танцевала с другими, в чем проблема?» А проблема в том, что ты вешаешься на эту новенькую, словно идиот с первого дня, как только она тут появилась. И я не позволю ей строить тебе глазки. А может, мы не будем выяснять отношения прямо здесь?» Холодно поинтересовался парень. «Как-то не очень прилично на людях». «А мне все равно!» Распалялась Алла еще больше. «Ты знаешь, мне становится последнее время тоже», — буркнул Макс. «Ты перешла все границы». И я, честно сказать, устал от твоих истерик, капризов и такого поведения. Ты очень сильно изменилась, Алла, и не в лучшую сторону».